Глава 60. Чужой мужчина. Сотрясение мозга иногда бывает очень, кстати, благодаря ему я смогла пропустить венчание Милы и Руслана. С утра пришлось пожаловаться на вымышленную головную боль и тошноту, а папа, врач с многолетним опытом, хоть и посмотрел на меня с недоверием, всё же подтвердил моё алиби. Отстоять часовой обряд действительно было выше моих сил. Только болезнь не имела к этому никакого отношения. Смотреть, как батюшка надевает на головы Милы и Руслана венцы, связывает их руки, соединяя навеки мою подругу с мужчиной, с которым я целовалась ещё в начале недели, а сегодня ночью видела во сне мучительное испытание. Гораздо проще было бы вынести церемонию с клятвами и поцелуями. Правда, на поцелуи мне ещё предстояло наслаждаться. Несмотря на то, что в церковь я не поехала, избежать свадебной вечеринки не удалось. Входя вместе с Егором в банкетный зал, я поймала себя на мысли: может, венчание не состоялось? Что если наш поцелуй значит для Руслана больше, чем я думала? Вдруг он на самом деле что-то ко мне испытывает? Без разницы. Они с Милой поженились ещё до нашего знакомства, и никакие чувства не отменят того, что уже давно случилось. Так и вышло. Жених с невестой, а точнее муж и жена, сидели за центральным столиком в окружении четырёх блондинок и одного русоволосого здоровяка. Наверное, это тот самый оператор Паша. Пока я шла к столику, из-за которого мне уже махал Илья, блондинки перешёптывались, оглядывая моё тёмно-красное платье в пол. Здоровяк ухмыльнулся и пихнул Руслана локтем в бок. Тот, не хотя оторвал взгляд от тарелки и кивнул, мило послал мне воздушный поцелуй. Привет, Илья скатился со стула так, будто я незаметно подкравшись, его напугала. Я думал ты и сегодня не придёшь. Привет. С утра плохо себя чувствовала. А почему и сегодня? Вчера же тебя не было. Где? На росписи. Разве Милка тебя не звала? Ой, извини. Видимо, он заметил, как я побледнела. Там вообще-то только родственники были. Просто я думал: "Слушай, ты как вообще? В одечке? Всё в порядке?" Постаралась взять себя в руки и улыбнуться я, лучше шампанского. Получается, Мила соврала. Не может быть. Зачем ей? Илья потянулся через весь стол, не заметив стоящую впереди бутылку. Пока он наливал, пена побежала через край. Вытерев бокал салфеткой, парень наконец протянул его мне. Вот, держи там. Если честно, ничего интересного не было. Где? На всякий случай ещё раз переспросила я. Ну, в Заксе, не марша Мендельсона, ни речи красивой. Так, расписались на листках каких-то и всё. Значит, Руслан ещё не был женат, когда целовал меня. И когда звонил и хотел поговорить тоже. Мила меня приглашала, соврала я Илье, просто сил не было пойти. Я и сегодня ненадолго. Это всё из-за меня. Неожиданно развернулся в мою сторону на стуле Илья. Мила наврала мне по просьбе Ильи или из-за него Руслан женился, несмотря на поцелуй? О чём ты? Тебе сейчас плохо, и вообще, надо было тогда проверить, во что ты такое влезла, а я отнёсся несерьёзно. Безответственно, понимаешь? Взглядом бездомного пса заглянул мне в глаза Илья. Нет, ты всё правильно тогда сказал. В полиции должны были зарегистрировать видео с похищением, просто они не успели его открыть. У маньяка нашлись связи в участке. Его друг удалил письмо с записью. Ты же не мог этого знать. Всё равно на обеде тебе про гражданскую ответственность втирала, когда моя помощь понадобилась, отвернулся. Надо было заняться расследованием самому. А теперь вместе с гулом раздался из колонок голос ведущего: "Настало время первого танца молодых". Гости зааплодировали. Мила и Руслан вышли в центр зала, когда до меня донеслись первые звуки выбранной ею музыки, в голове окончательно сложилась картина произошедшего. Вальс Метель. Тот самый, под который я с детства мечтала танцевать на собственной свадьбе. Первый раз в жених был против, но после развода я клялась себе и лучшей подруге, что в следующий раз выйду замуж только за того, кто полюбит меня вместе с моими мечтами. Мила отвоевала своё счастье и забрала частичку моего. К глазам подступили слёзы. Я попыталась их сглотить. Аделина, это же метель Свиридова, да? Наклонилась ко мне мама. Твой любимый вальс. Гости тоже могут присоединиться, как будто издеваясь надо мной объявил ведущий. Пойдём, потанцуем, тут же вскочил со стула Илья. Я не хочу. Под любимый вальс? То есть мне нельзя? Один танец можно, подмигнул Илья папа. Ей не повредит. Пошли. Снова спросил парень, протягивая мне руку. Эта сцена, казалось, привлекла больше внимания, чем танец жениха и невесты. Все гости уставились на меня в ожидании. Один только Егор посмотрел с сочувствием, как будто мог представить, какая вьюга в этот момент завывала у меня в душе. Пришлось согласиться. Вместе с нами ещё три пары вышли в центр зала, грянули духовые, и я увидела бледное лицо Руслана, его отрешённый и почти злой взгляд, как будто специально направленный вдаль. Илья подхватил меня, закружил в танце, единственное лицо, которое я сейчас хотела видеть, на мгновение исчезло из поля зрения. Я повернула голову и обожглась о полные обиды и непонимания зелено-карии глаза. Руслан смотрел на меня, как будто спрашивая, почему я от него отказалась. Музыка стала тише, но танец не замедлялся. Руславун снова оказался сзади. Я заставила себя посмотреть вперед. Илья улыбался, наслаждаясь вальсом, и ничего, казалось, не замечал вокруг. Его тёмно-карие, почти чёрные от возбуждения глаза сияли, на щеках играли ямочки. Красавецкий вальс, великолепная музыка, прекрасный бал всё, о чём я только могла мечтать, и всё это больше ничего для меня не значило. Единственное, чего мне хотелось снова поймать обжигающий ледяной взгляд Руслана. Он уже поджидал меня на очередном повороте. Мила что-то нашёптывала мужу на ухо, а тот пристально, не отрываясь, смотрел на меня. Беда. Я люблю чужого мужчину, а он, кажется, отвечает мне взаимностью. Смеясь, Мила запрокинула голову. Похоже, она наконец обратила внимание на Руслана и, проследив за его взглядом, оглянулась. Я тут же повернулась к сияющему Илье. «С тобой все нормально, ты и такая красная», — заметил Илья. «Ты бы себя сейчас видел». Я засмеялась, старательно симулируя веселье. «Неужели теперь мне все время придется изображать эмоции, которых я не испытываю, чтобы скрыть настоящие чувства?» Илья захохотал в ответ, еще быстрее закружив меня в танце. Я заглянула ему через плечо, но на этот раз столкнулась с подозрительным прищуром Милы. Что же ты наделала, подруга? Что же мы все втроем наделали? Слезы хлынули из глаз вместе с заключительными нотами. Я еще сильнее залилась поддельным смехом. Приободренный успехом Илья прижал меня к себе. Дьявольский вальс наконец отгремел, и я услышала голос Руслана. «Водки налей!» «Чего?» — переспросил сидящий за столом Паша. «Водки!» — говорю. Да я слышал, а ты уверен? Не дождавшись, Руслан схватил бутылку и плеснул полную рюмку. "Может, не надо", попытался остановить его Паша. "Пусть пьёт", загалдели милые родственники. "Правильно, молодец". "После первой брачной ночи ещё и закурит", сострил её дядя. Руслан в один глоток осушил рюмку и тут же налил следующую. Паша, качая головой, посмотрел в мою сторону, из колонок вырвались провокационные слова попсовой песенки: "А может быть, забудем всё и сбежим?" То ли от контраста в музыкальном выборе милый, то ли от всего произошедшего на танцполе меня передёрнуло. "Точно всё нормально", ослабил хватку Илья. "Ничего". На этот раз еле улыбнулась я. Просто нужно посидеть. Илья проводил меня за столик. Уверенный, что в таких случаях, как мой, лучше всего помогает простая вода, отправился искать её на кухню. Красивая пара шепнула мне на ухо: "Мама, кто?" "Ой, с Ильёй, кто же ещё? Оба брянет и высокие, какие бы детки замечательные получились. Мама! А что? Очень хороший парень, между прочим. Ага. И ещё пару лет и мог бы быть моим сыном." Не скажи, он такое пережил, от чего быстро взрослеют. Что именно? Я попыталась вспомнить, какие испытания пришлись на детство миленного двоюродного брата: развод или смерть родителей? Нет, вот же они оба сидят на дальнем конце стола, за руки держатся. Именно благодаря широкой спине его отца мне не видно же нихая невесту. Ты что, не знаешь? зашептала мама мне на ухо. У него же рак был. Лечимее, вроде бы. Я посмотрела на маму, не поверив собственным ушам. Впервые слышу. В 16 лет обнаружили. Он долго лечился, бедненький. Видишь, сильный какой поправился? А вот и он, сказала мама, подошедшему со стаканом воды Илье. Я как раз говорила Аделине, как вы замечательно смотрелись вместе. Илья покраснел, его рука дрогнула, вода пролилась мне на платье. Ой, прости, пожалуйста. Теперь я окончательно почувствовала себя сволочью. Мало того, что переглядывалась с чужим мужем, так ещё и невольно дала ложную надежду и без того пострадавшемуся парню. Ничего. Высохнет. Остановила я его попытки вытереть платье салфеткой. Я всё равно уже ухожу.